Растерянность же была от того, что впервые побеждали в открытом поле самих ордынцев, да еще так впечатляюще, так крупно и бесспорно. За многие десятилетия претерпелись бежать и рассыпаться при виде своего старинного ворога, но осиливать его, да еще и бежать за ним вдогон, оказалось вновь, к тому же требовалась привычка, навык. Так вот, И вчера, может, не стоило спешить с приказом о прекращении погони. Теперь же с разрывом во времени в полсуток затевать преследование Бегича неразумно с военной точки зрения. Конечно, надо и это иметь в виду, что ордынцы при поражении также приходят в ужас и также безостановочно бегут, как и прочие смертные. А в остальном, в главном, На Навожие победили по всем правилам. Победили, навязав волю, место и время сражения, сумев извлечь выгоды из толковой расстановки полков и стремительности одновременного трехстороннего удара. При виде потрепанных, обесчищенных останков своего войска Мамай должен был, наконец, осознать всю нешуточность намерений московского улусника. Дело заходило слишком далеко. Хорошо было бы наказать Москву немедленно, до да лета на исходе, и той силы хотя бы равной бегичевой рати сразу не набрать. Наступил сентябрь, и великий темник, чтобы хоть чем-то ответить на оглушительную оплеуху, полученную при воже, сколотил легко конный отряд и выслал его изгоном все на ту же Рязань. Князь Олег Иванович о близости карателей проведал слишком поздно. Он не поспевал ни собрать достаточной рати, ни попросить помощью у москвичей, отошедших за Аку, опять в которой уже раз получалось, что ордынцы – вымещает зло на нем, на его людях и городах именно потому, что он с краю. Он уклонился от сражения на воже, но вынужден расплачиваться за успех Дмитрия. От чужой славы на спине соль. Перебравшись с малой дружиной за оку, Олег по привычке скрылся в лесах, и горечь от сознания собственного бессилия снова исподволь, начала производить в нем разрушительную работу. Но и на московской стороне также не ожидали столь скорого ордынского ответа. Совсем недавно ратники великого князя и пранчане защитили Рязань от воинов Бегича, и их ли вина была сейчас, если Олег не подал заблаговременно никакого знака тревоги? Впрочем, степняки не так уж много корысти извлекли из набега, на самое бедное русское княжество. Если Мамай в чем и преуспел отчасти, то лишь в том, что косвенно осложнил отношения между Москвой и Рязанью. Но это последствие ордынской изгоны всплывает наружу не сразу, а лишь летом осенью 1380 года. Никоновский летописец, повествуя о битве на Вожи, говорит, что полк правой руки... возглавлял князь Андрей Полоцкий. Рогожская летопись, как помним, называет воеводой этого полка Окольничева Тимофея Вильяминова. В том, что старший сын Ольгерда мог быть тогда одним из воевод русской рати, нет ничего невероятного. Вспомним, Андрей Ольгердович как раз в первой половине 1378 года бежал из Литвы в Псков, и оттуда приехал в Москву. Участие в походе за Аку могло стать для знаменитого воина первым испытанием на верность русскому оружию. А меньше чем через полгода предстояло ему еще испытание. 9 декабря Большое Великокняжеское войско, вести его Дмитрий Иванович поручил двоюродному брату, Двинулось воевать Брянское княжество, подпавшее Литве. Рядом с Серпуховским князем шли в качестве воевод Дмитрий Михайлович Боброк и первенец Ольгерда. Мало того, что воевать против литовцев отправились два князя, выходцы из этой самой Литвы, Андрей Полоцкий выступал к тому же и против своего родного брата Дмитрия Ольгердовича. который еще при жизни отца посажен был на брянский стол, отнятый у смоленских князей. Москва хотела воспользоваться внутренними противоречиями в литовском княжеском доме и, кажется, не очень пока уверенным самочувствием Егайла, чтобы на брянском направлении значительно отодвинуть на запад литовский рубеж. С выполнением такой задачи ощутимо укрепилась бы и Окская оборона. Поскольку Брянское и прилегающие к нему малые удельные княжества, Трубчевское и Стародубское, выступали на юг глубоким мысом и как бы подпирали собой с запада верховья Оки. Дмитрий Иванович не случайно выбрал для наступления зиму. С приходом теплых месяцев коломенские серпуховской полки в первую очередь могут понадобиться пыль. ему для стражи на Окской линии. Вряд ли Мамай чувствует себя сполна отмщенным и не захочет новой крови. Возглавляемое князем Владимиром Андреевичем войско действовало более чем удачно. Были взяты Трубчевск и Стародуб. Воеваны многие волости. К радости Андрея Полоцкого его брат Дмитрий, оказавшийся в Трубчевске, не стал на бой, не поднял руки противу великого князя, но со многим смирением изыди из града, и со княгинию своею, и с детьми своими, и с бояры, и прииди на Москву в ряд к великому князю Дмитрию Ивановичу. Это воле изъявление еще одного Ольгардовича было, пожалуй, подороже иной воинской победы. Оно укрепляло надежду на то, что раздорному русско-литовскому соседству удастся со временем придать черты скрепленного духовной общностью содружества. Пока же в освобожденные города были посланы великокняжеские наместники, а Дмитрий Ольгердович получил в виде кормления старый и богатый Переславль со всеми пошлинами. Щедростью своей великий князь Московский хотел подчеркнуть, как дорог для него добровольный приход этого бывалого военачальника. Наступившее лето 1379 года оказалось спокойным. По крайней мере, если и были какие-либо воинские брожения вблизи Окского рубежа, то настолько незначительные, что летописцы не сочли нужным их отметить. Москву, видимое бездействие Мамая, должно было, однако, месяц от месяца настораживать. Так настораживает тишина предгрозья, когда солнце светит еще ярко, и из-за лесных вершин пока не видно вздыбленной истинно черной стены. Но воздух уже оцепенел, перестали петь птицы и трещать кузнечики, и в отраженном сверкании листьев и трав появилась какая-то блеклая зловещенка. Глава 11 За други своя. Вроде бы тихо. Начиналось и следующее лето, от года нашествия, сто сорок третье. Но в первых числах июня потряслась земля Кремлевского холма в Коломне. рухнула верхняя часть каменной соборной церкви, уже почти достроенной. Не часто падали каменные храмы, в летописях случаи наперечет. По силе впечатления такое подобное было трусу земному либо полной убыли солнца средь белого дня, если не страшнее того. Собор строился по личной воле Дмитрия Ивановича. и был весьма велик, больше любого из храмов Московского Кремля. За образец Зодчий взяли главную святыню Междуречия Владимирский Успенский собор. Как только Дмитрию стали известны подлинные размеры обвала, он дополнительно отрядил людей для скорейшей его разборки и возобновления строительства. Зазвучали снова молотки до в Коломне. Эхом отдался им в Серпухове звяк плотницких секир. Там тоже стройка велась немалая и уже заканчивалась. Владимир Андреевич в кромнике своем наднары воздвиг дубовый Троицкий собор. В дружной и общей работе легко забывалось, будто выходило с потом наружу, Всякая смута дурных предчувствий. Хлеба выкинули зеленый колос, пересохли соловьиные вражки, и кукушка лесная гадалка онемела. Лето уже почти переполовинилось, когда, наконец, исподволь стала приоткрываться причина затянувшегося ордынского молчания. Мамай потому не прислал новых карателей ни прошлым летом, ни нынешним, что он собирался сам. И именно от того собирался так долго и скрытно.